Глава шестая На кухне звякла посуда. Старушка-секретарша готовила завтрак. А в спальне царила гнетущая тишина. Операторы помалкивали. Чмо, придя в сознание и забившись в угол, вел себя тише воды ниже травы. Николай хмуро пялился в окно. За окном накрапывала. Набухшие тучи терлись о крыше многоэтажек. Не выдержала юла. «Какие у нас планы? Что молчишь, великий вождь ночных банд?» «Жду». Николай не удостоил дерзкую взглядом. «Чего? Объясни, пожалуйста, паханты наш разлюбезный, «Юль, успокойся, пожалуйста», – попросил Денис. У Юлы начиналась истерика, а ему вовсе не хотелось, чтобы девчонка по дурости своей схлопотала по шее, как чмо. Рука у бывшего гвардейца все-таки тяжелая, и отвешивает она от не те щадящие оплеухи, которыми Денис в свое время приводил Юльку в чувство. «Нет уж, это вы меня успокойте, День. Да, Юлу накрывала, и притом капитально. Не сидите сиднем, а объясните, что нам, что хотя бы мне сейчас делать. Вот тогда я успокоюсь. Николай взглянул на часы, бросил не оборачиваясь. Для начала включи компьютер. Юлька осеклась. Весь боевой запал вышел из раззявленного рта. Компьютер? Сейчас? Мы что, будем искать еще один бесхозный летящий глаз? Николай повернулся, наконец, к девушке. «Нет, не будем. Я хочу посмотреть утренние новости». Юла недовольно фыркнула, но все же склонилась над моноблоком. «Сити! Новости из периметра и округи!» Анонсы информационного выпуска они все-таки пропустили, а вот напышущие оптимизмом и бодростью «Здравствуйте!» энергичного ведущего успели. Никаких подробностей о сегодняшней облаве не было. Нападение налогового оргов и уничтожение костяка районной группировки «Волков» – вот и все, что цензура пропустила в эфир. Как явствовало из телекомментария, в ходе беспрецедентной совместной операции милвзвода и боевых подразделений федерального посольства преступный клан был разгромлен, рассеян и полностью деморализован. О потерях среди гражданских не сообщалось. А мы продолжим выпуск после утреннего приветствия мэра. Жизнерадостно улыбнулся паренек на экране. «Бог ты мой!» – подумал Денис. «Город ведь до сих пор не знает ни о военном положении, ни о смене власти!» «А ведь этот пержил из телецентра прав!» Негромко произнес Николай. Он сосредоточенно думал о чем-то своем. «После сегодняшнего...» «В общем, клана волков больше не существует. Все мои ударные отряды были сосредоточены здесь, в этом секторе». «Так что, район очищен от торгов, стрепенулась Юлька. Она не решила еще, радоваться этому обстоятельству или огорчаться. Просто новость была... Снукшибательной, короче, она была, эта новость. Да, ненадолго очищен. Но Кожан всего лишь освободил жизненное пространство для новых бригад. Из соседних группировок. Святое место в не бывает. Его займут и очень скоро, если Ростовск не уничтожат раньше. Приветствие виртуального мэра-коменданта, профессионально смонтированное и грамотно поданное, оказалось кратким. Собственно, приветствие, шаблонное поздравление с очередной победой и банальное пожелание на путствие на день грядущий. А большего, в общем-то, и не требовалось. После такого официоза редко показывают что-то стоящее. Юла уже тянулась к манипулятору отключить комп. Как вдруг? Крупный план. Лицо Славки измученное, никакое лицо». Юлька, вскрикнув, отдернула руку. «А на экране другой крупный план. Ночка. И тоже выглядит неважно. Да и как она должна была выглядеть, если...» «Прямое включение сашафота», отрапортовал голос за кадром. «Осажденные, бывший оператор службы наружного наблюдения и бывшая сотрудница службы секретарей референтов аппарата мэрии обвиняются в измене. Вина обоих доказана полностью». «Все». О составе преступления в эшефотных репортажах всегда говорилось мало. Гораздо больше эфирного времени уделялось приведению приговора в исполнение. Смертного, разумеется, приговора. Выходит, ошибся Славка. Выходит, не так уж ценен оператор номер один Вячеслав Ткач для федерального полномочного посла и его мертвого рая. И секретарша с несерьезным ником Ночка тоже значит не шибко нужна кожину. раз, обоих на эшафот крупный план увеличился до неприличия. Славка, Ночка, Ночка, Славка. Камера наезжала и ползла по лицам смертников, словно могильный червь, медленно, не торопясь, переваривала каждую пору кожи, каждую каплю пота, каждый прыщ и каждую волосинку. Когда человека рассматривают вот так, будто под микроскопом, Это не самое приятное зрелище, а желание вызвать неприязнь аудитории к двум преступникам у телевизионщиков было, похоже, очень сильным. А «Ваши знакомые...» Николай смотрел на экран, на Дениса, на Юльку. Денис кивнул. «Да, Славка, Иночка, Ирина». «А девчонка ничего», — заметил орг. Денису захотелось его убить. Наверное, за этот невозмутимо спокойный тон а телесюжет «На связи наш специальный корреспондент». Продолжался. Шла подготовка к казни в прямом эфире. Да, на этот раз именно в прямом. Невидимы, неведомы. Времена, когда специальных корреспондентов принято было представлять и показывать, давно канули в лету. Спецкор чуть замешкался, поперхнулся и закашлялся. Нервно забубнил мимо микрофона. Быстро исправился. Чья-то тень мелькнула на заднем плане. Откуда-то донесся сдавленный шепот. Мат, что ли? Мелкие огрехи, которые при монтаже и компьютерной обработке непременно бы вырезали, действительно свидетельствовали о прямом включении. Шок. Потрясение. Состояние ступора. Торопливый лепет специального корреспондента с эшафотной аккредитацией лился из динамиков и уплывал куда-то мимо Дениса. Слова? Вода. Ничего не значащие слова. Никчемная вода. Информационный поток огибал мозг, не задерживаясь и не цепляя. Пока. А камера все выдавала в эфир частицы эшафота. План за планом. Крупный. Средний. Знакомая по предыдущим репортажам небольшая круглая комнатка. Черная. Без окон. Но света много. Он льется сверху. Из ослепительно ярких ламп. Самих ламп, правда, не видно, не попали в кадр, а света много. В полу красной линии обозначены очертания люка, огромного, больше человеческого роста в диаметре и в радиусе, опрокидываемого в нужный момент под ногами смертника. Сверху свисает удавка из гибкого оголенного провода, скользкого провода. Такая петля затягивается мгновенно. А рядом черный пластиковый мешок, тот, что на голову чтобы скрыть от приговоренного последний кусочек этого мира и укрыть мир от укора выпученных мертвых глаз. Эстеты, блин, заплечных дел. Или просто таково требование цензуры. Этого Денис не знал. На люке уже стояли осужденные. В самом центре. Руки связаны за спиной. Лица белее снега. Интересно, каково это оказаться на круглом пяточке шафота за красной линией, откуда нет возврата? Нет. «Нет, совсем-совсем неинтересно. Не дай бог там оказаться». Славка всхлипнул. «Или ночка? Или оба?» Схлипывала Юла. «Не понимаю», – нахмурился Николай. «Тут же одна петля и один мешок. Их что, по очереди повесят на одном проводе?» «Действительно странно», – отстраненно согласился Денис. «Так не принято, так никогда не было раньше» однажды на эшафоте казнили трех группировщиков и всех троих вздернули одновременно в открытый палачом провал рухнули три тела и гудящими струнами натянулись три оголенных провода Эшафот просторен Эшафот построен с запасом при желании здесь можно вешать по 5-6 человек за раз и по десять если нужно а если очень прижмет на люк поместится добрая дюжина да хоть полтора десятка встанет. «Так почему же сейчас?» «Амнистия!» – торжественно объявил прячущийся за кадром спецкор. «Чего?» У Дениса отвисла челюсть. Амнистия царапнула и вывела его из оцепенения. Уж слишком неуместным в репортаже о смертной казни казалось это слово. Амнистия и ашафот. Отстраненность ушла. Зазбоившая, пробуксовывающая мысль вновь обретала скорость и обращалась к реальности. «Личная амнистия федерального полномочного посла», – продолжал невидимый спецкор. Кажется, он входил во вкус и уже не терялся в непривычной обстановке прямого включения. «Но только одна. Одна амнистия на двоих». Теоретически, правом единоличного помилования в Ростовске обладали два человека – мэр-комендант и федеральный посол. Но одно дело – обладать, и совсем другое – пользоваться. Ни Кожин, ни Черенков не пользовались этим правом ни разу. Как же? Даровать жизнь смертникам, нарушителям, преступникам. Что за варварская дикость? Что за дикое варварство? Интересно, откуда же сейчас у Кожина вдруг попер гуманизм? Из каких таких дыр? И кто из двоих будет помилован? Денис задумался. А кого бы он сам хотел видеть живым? И кем бы предпочел пожертвовать? Старый, нет, не друг. Славка никогда таковым не был. Даже товарищем его можно назвать с большой натяжкой. Скорее, просто знакомый. Пусть хорошо знакомый. Коллега. В котором проснулся кровожадный инстинкт. Да, именно так. Старый, хорошо знакомый коллега, но со странностями. Весьма неприятными, пугающими странностями. Или новая знакомая. По большому счету, Дениса с ночкой ничего и не связывала. Даже наоборот. Эта двуликая стервоза участвовала в нападениях на операторские квартиры. Благодаря ей же Кожин выловил беглецов-операторов у сгоревшей двадцатиэтажки. С другой стороны ночка, х, ночка-ночка, вспомнилась и возбуждающая возня в подземной темнице бомжей-каннибалов, и прощальный поцелуй через поднятый край вязаной маски. Ладно, с какой стороны тут не посмотри, выбор не из легких. И, пожалуй, хорошо даже, что его сделает другой. «Так Славка или Ночка? Ночка или Славка?» «Амнистией пользуется один. Кто именно, решится прямо сейчас, на ваших глазах!» Продолжал интриговать публику за закадровый спецкор. Хотя, какой нафиг спецкор? До Дениса начал доходить истинный смысл затянувшегося сюжета. Его же ведет профессиональный шоумен. Новости закончились. Начался праздник. Развлекуха в честь разгрома оркского клана. В эфире стартует новая игра на выбывание. Доброе старое реалити-шоу под новым названием «Эшафот». Вот сейчас объявят о приеме звонков и сетевых сообщений. И зрители сами решат, кому из двоих осужденных вручить главный приз – жизнь. А призов поощрительных правилами не предусмотрено. Запуганному городу дарят главную радость победителей – выбирать, кого казнить, а кого миловать. Роскошный подарок, ничего не скажешь. Может, где-то уже заключаются пари и принимаются ставки? Мужчинам, скорее всего, приглянется ночка. Женщины предпочтут сохранить жизнь мальчишки. Или все будет иначе? Колизей хренов. Но ради чего все это? Да ясно же, как божий день ясно. Отследить тех, кто примет участие в голосовании. Еще одна попытка найти Дениса и Юльку. Вот что это? Значит, отсюда из квартирки секретарши ни Славка, ни Ночка не получат помощи. И подтверждение смертного приговора тоже. И так оно к лучшему. Все оказалось проще, безопаснее и интереснее для публики. Право выбора, кому уйти с эшафота, кому остаться по воле федерального посла благодетеля предоставлялось. Денис выругался, выслушав закадровый комментарий. Самим осужденным предоставлялось это право. Им теперь решать, только им, этим двоим, затравленными глазами. Славки и ночки. На виду у камер решать, у всего Ростовска на виду. Все предельно просто. Одна амнистия на двоих. Кто-то остается жить, кто-то болтается в петле. Помилование неделимо. «Поскольку ни не казнить, ни помиловать на половину человека невозможно», пошутил закадровый голос. «Такая вот арифметика. Одной амнистии на двух смертников слишком мало». Меньше, чем надо, ровно на одну жизнь. А значит, чью-то жизнь нужна. Над красным кругом покачивалась петля оголенного провода. Да, этот Кожин совсем спятил. Тихо проговорила Юла. Денис был полностью с ней согласен. Устроить подобное мог только сумасшедший. И если на свете существуют не просто психи, а сумасшедшие ублюдки, то Кожин их король. Славка и Ночка хлопали глазами. Прямо в объектив. Крупный план. Крупные слезы. Нет, осужденные не плакали. Просто по щекам текли слезы. Сами. Условия странной амнистии для самих смертников оказалось полной неожиданностью. Потому и катились слезы. Ненасытные камеры, пользуясь моментом, снова вцепились в бледные лица. Некрупный уже, сверх крупный план жадно выхватил... Дрогнувший мускул. Славка. Трещинку на пересохших губах. Ночка. Движение загнанного зрачка. Славка. Влажную дорожку на щеке. Ночка. И было во всем этом нечто неуловимое, нечто живое, нечто, что возникает лишь в интерактиве, в реальном времени, но исчезает бесследно в выхолощенных видеозаписях. Да, прямой эфир Сашафота в кои-то веки. «Это для нас», – прошептала Юла. «Все, что сейчас показывают, это только для нас». Денис кивнул. Хорошо, что она догадалась сама. Объяснять столь очевидные и неприятные вещи не хотелось. И все же прямой эфир был ошибкой федерала. Посол не дождался драчки за подаренную жизнь. Смертники не ругались, не упрекали, не обвиняли друг друга, не объясняли, не спорили, кто из них достойнее, не молили о пощаде. Возможно, у Славки с ночкой просто не осталось сил для того, чтобы прожить последние минуты суетно, шумно и недостойно. Потому оба и молчали. Молчали и смотрели друг на друга. В глазах страх и недоумение. А вот ненависти одного к другому, одной к другому, как не старались настырные камеры. Нет. Потом все разрешилось. Вдруг. Благодаря Славке. Денис не верил своим ушам, когда Вячеслав ткач самый молодой из следаков района, срывающимся, совсем уже мальчишеским голосом, отказывался от амнистии. Добровольно. Камеры не успели отпрянуть сразу. И город увидел, какие сухие теперь у Славки глаза. Зато плакала ночка. Навзрыд. За двоих. Это были слезы радостного изумления, облегчения, безумной благодарности. Если она и хотела что-то сказать, не могла. Опять всхлипнула Юлька. «За компанию?» «Втерился он в нее, что ли? Дурак!» Ну и ну. До сих пор Юла откровенно плевала с высокой колокольни на неуклюжее ухаживание от кача. А тут? Тут что-то очень похожее на ревность. И дурак! Сколько нежности было сейчас в этом слове! Эх, Славка-Славка! Бедный, зашуганный, забитый человечек. съехавший с катушек, оператор мертвого рая со слоновалом в ящике рабочего стола. Талантливый хакер-самоучка, взламывающий даже защитные коды периметра и федерального посольства, почуявший вкус чужой крови и не знающий пощады грозный повелитель ходячих мертвецов, озабоченный, вечно комплексующий, так и не познавший женщину-девственник и при этом не утративший благородства наивный пацан. Невероятно. Ночку увели. Из двух осужденных на эшафоте остался один. Приговор был приведен в исполнение без проволочек, но прежде чем под Славиком провалился пол, Юла отключила комп.